История 39. Знай себя, знай своего врага и победишь в 100 битвах. Только в чёрную пятницу вы можете купить два нужных товара по цене одного. Китайская поговорка. Одна женщина по имени Кан Юйпин занималась торговлей женской одеждой в городе Бэньси. У неё был свой магазин. В 2020 году началась пандемия коронавируса. И ей, как и многим, пришлось уйти в электронную торговлю. Сначала ей было страшно, но потом она увидела большой плюс. Можно, не выходя из дома, посмотреть магазины конкурентов. Проанализировав страницы других магазинов одежды в своём городе, Кан пришла к выводу, что одна из проблем состоит в том, что у неё и многих конкурентов одинаковые поставщики. Если поставщики разные, то товар, который они шьют, так или иначе очень схож. Получается, что покупательницам все равно, у кого приобретать платье, лишь бы цена была пониже. Как я уже говорил, просто снижать цену – это путь в никуда. Кан Юй Пин решила добиться конкурентных преимуществ за счет расширения ассортимента. Для этого она создала маленькую фабрику и организовала небольшое производство эксклюзивных вещей. Так как фабрика принадлежала ей, она могла контролировать себестоимость вещей, а значит и отпускные цены в магазине. Кан сделала упор на современную одежду с элементами китайского национального платья. Эта стратегия принесла успех. Она смогла привлечь новых покупателей, потому что китайцы с одной стороны стремятся ко всему новому, а с другой остаются патриотами и любят свою культуру. Главный принцип, которым пользуется Кан, знают все китайцы. Он изложен в учебниках начальной школы. Звучит он так: "Знай себя, знай своего врага" и победишь в 100 битвах. Вот как его можно пояснить. Надо трезво осознавать свои возможности и преимущества, иметь представление о слабых и сильных сторонах конкурентов и грамотно использовать всю мудрость этих знаний. Характерные особенности тактики Кан Юйпина заключаются в следующем. Во-первых, она полностью контролирует цепочку от производства до сбыта. Её не подведут поставщики, А при необходимости она может заменить ткани, из которых шьют одежду, более дешевыми, то есть снизить себестоимость. Поэтому она при любом раскладе извлечет прибыль. Во-вторых, Кан регулярно изучает магазины конкурентов, чтобы выявить их недостатки и сделать своими преимуществами. Например, если у конкурентов в данный момент нет какого-то товара, то она его находит у поставщиков и размещает в своем магазине. Если у конкурентов отсутствует послепродажное обслуживание, она предлагает приходить к ней раз в год, чтобы почистить или подлатать купленную в ее магазине одежду. В-третьих, Канн предлагает товар, которого нет у других. Так как у нее свое производство, она может сначала сшить небольшую партию одежды, посмотреть, как она будет продаваться, а потом принять решение, что делать дальше. Обычно креативность Канн состоит в следующем. Она смотрит модные журналы и сайты о моде, выбирает то, что ей нравится, и добавляет китайский колорит. Швеи выполняют её задания. В результате получаются вещи необычного дизайна. Вывод 1. Пандемия коронавируса не только принесла вред, но и дала возможность выяснять стратегии конкурентов. Раньше надо было идти в магазин, чтобы посмотреть цены и изучить обслуживание. Сейчас достаточно зайти на страницу конкурента в интернете. Чтобы узнать, каким образом он привлекает клиентов, какие у него сильные стороны и какие слабые, и на основе этой информации отрегулировать свою стратегию. Вывод второй. Надо стараться дать клиентам то, что они не могут получить у других. Покупатель это тоже ваш противник. Вы боретесь за его деньги. Поэтому нужно чётко представлять его запросы и потребности. Вывод третий. Нужно чётко осознавать, кто ваш конкурент и кто клиент чтобы не распылять силы. Если вы считаете своим конкурентом крупный сетевой магазин, то надо использовать одну тактику. Если соперничаете с разрозненными мелкими торговцами, тактика должна быть другой.